Глава д е с я т а Болото обнаружилось на удивление легко. При таком шуме и слепок мог найти верную дорогу. Моему потрясенному взору открылась следующая картина. Здоровенный, по два метра детина, размахивая немаленьким мечом, угрожающе надвигался на обалдевшего такой наглости Горыныча. — Ага, попалось чудовище! — вопил мужик. — Я тебе покажу, как колхозных коров жрать. — Акстись, в о н ю ш а о м а х и в а л с я от опасного лезвия змей, стараясь отойти на безопасное расстояние от разбушевавшегося детины. — Да когда я ваших коров воровал? Ну, ежели только какая в лес забежит? — В лес забежит, — явился Ванюша. — Я тебе покажу лес. Да это была самая лучшая корова в стадии. Я тебе за нее моргал и выколю. Меч прозвестел в опасной близости от морды Горыныча. и Тот пустился на утек. п о п я во все горло. «Помогите! Хулиганы зрение решают!» Мужик п ринулся следом. Из-под ног и лап щедро брызнули дрязная болотная вода, ошметки осоки и оглушительно квакающие лягушки. Змей улепетывал со всех лап, бежал зигзагами, чтобы преследователь не смог прицельно огреть своим оружием. м а д о же, при такой комплекции скорость, как у хорошей скаковой лошади!» Если бы это был призовой забег где-нибудь в городе Дерби, главный приз – его. Первое место – однозначно. Второе, разумеется, Ивану за оригинальность стиля. Неизвестно, чем бы закончилась столь славная погоня, только болотная вода вдруг запузырилась, спучилась, оглушительно булькнула и на поверхность поднялось нечто напоминающее огромную, заросшую мхом болотную кочку. Неужели водяной? Я чё только в этом лесу не встретишь. Наши вон экспедиции шлёт в заповедные леса. Костинцами дорогими приманивают, а в о д я н о в ы и русалок не всякий раз увидеть удаётся. Иной раз помаются на берегу м а к с учениками, да и вернутся не солоно хлебавшие. А здесь в один день и Змей Горыныча увидела, и в о д я н о г о рассказать кому не поверят. «Моих лягушек забежать!» – позапил Водяной. «Да я вам сейчас покажу Кустину мать!» Первым о кочку споткнулся Горыныч и рухнул в воду, как подкошенный. Сверху его основательно припечатал увесистой корягой водяной. Ржущему Ивану достался хук правой, силе которого позавидовал бы боксер. Иван ласточкой улетел на берег, да так и остался отдыхать в тени деревьев. Следующим на твердую землю аналогичным способом был подворен Горыныч. Горделиво обозрев место сражения, Водяной презрительно фыркнул, хряснул оброненный незадачливым воителем меч о колено, метко м и к н у л его вслед в в а н и и с чувством выполненного долга ушел в глубину. Горыныч очнулся первым. К этому моменту я уже перестала рыдать от смеха и только временами тихо всхлипывала, вспоминая отдельные взятые эпизоды эпического сражения с Водяным. из-за неповинно потоптанных в ходе разборки лягушек. Оказавшийся более хлипким детина возлежал на бугарке под чахлым болотным деревцем, как поверженный вероломным врагом воин. Не хватало только верной возлюбленной, горько льющей слезы над убиенным, суромых в своем горе друзей, поклявшуюся жестоко отомстить супостатам запавшего в неравном бою героя. Переломленный водяным меч валялся тут же неподалеку. д м е й тяжело вздохнул, ощупывая внушительную шишку на голове. «Чего это он?» – удивленно протянул чешуйчатый, никому конкретно не обращаясь. «Нечего было лягушек топтать!» ф ы р к н у л а я. Я осторожно приложила ухо к груди неподвижного парня. «Дышит!» – сердце бьется. Уже неплохо. Но на скорое пробуждение героя рассчитывать, увы, не приходил. Вон как ласково припечатал его водяной. Как только жив остался после такого-то удара, Но сотрясение мозга гарантировано. Правда, при условии, что сотрясать есть чего. Скула Вани отекала буквально на глазах, приобретая лиловый цвет. На лбу красовалась здоровенная шишка с кулак величиной. Хотя последнее, скорее всего, результат бурной встречи с деревом. Оно не захотело посторониться, а парень не подумал свернуть. Победила дружба. «Давай оттащим этого г о р е в о я к у куда-нибудь в сухое место». Горыныч скосил янтарные глаза на парня, В первый момент я подумала откажется. Ваня на него с мечом лез. А змею придется транспортировать его неподвижное тело на себе. Почему на себе? м ну не на мне же. Я даже руку парня не подниму. Ну и здоровенная Аресина уродилась. Но змей неожиданно согласился с тем, что близость болота отнюдь не способствует выздоровлению раненых. В моей пещере ему будет более удобно, вдохнул Горыныч. На том и порешили. Пещера. Пожалуй, это слишком сильно сказано. Так, круглая нора в земле. Действительно, откуда взяться нормальной пещере, если вокруг только лес и горами не пахнет? Вот змей и нашел себе более-менее высокий холм, обозвал горой, а нору переименовал в пещеру. с о к р о в и щ тоже у з м е и не наблюдалось. Или это только у драконов полно золота, серебра и камень и драгоценных бесчета. В просторной пещере, н а п о м и н а в ш е й нору хоббита, Располагался огромный стол, не менее грандиозных размеров лавка и стул, сделанный по меркам хозяина жилища. На нем могли спокойно усеться человек 10, не мешая друг другу при этом. Картину довершал дымный очаг, от которого с л е з и л и с ь глаза. Не мешало бы змею соорудить дымоход или, на крайний случай, вытяжку какую-нибудь. Так и угореть недолго. Ковер в дальнем углу рядом с очагом явно служил Горынычу постелью. Я впервые была в гостях у сказочного персонажа, поэтому глядела во все глаза, куда угодно, только не под ноги. В результате споткнулась о порожек и с нецензурной руганью влетела в жилище, где рухнула на пол, ощутимо приложившись о ножку стола. Когда в глазах перестали сверкать искры, и горынычи прекратили толпиться передо мной о ш л о м л е н н ы м ссором, я с едва сдерживаемой яростью поинтересовалась. «Ну кто делает пороги при входе в пещеру?» «Извини», – смутился г а р ы н ы ч «надо было предупредить». «Да уж, не мешало бы». Змей сложил свою ношу на ковер и засуетился по хозяйству. Как-то странно наблюдать за тем, когда исторический ящер деловито раскочегаривает на чищенный до блеска пузатый медный самовар в б е д е р н о й емкости кирзовым сапогом неизвестного происхождения. Не хотелось задумываться, откуда, собственно, у змеи сапог. Вроде бы обувь ему по статусу не п о л о ж е н о Да бог с ним. Лишь бы накормили. Причем, чем быстрее, тем лучше. о г л о д а в ш и е ведьмы опасны для окружающих, особенно я. Вдруг сочту Горыныча съедобным. Ужас. Тем более, что в руках я до сих пор стискивала нечаянно уворованный у покойника меч. Ну, чем не ножичек? Колбаску там порубать. Первая вещь. Стоп. я, кажется, ограбила покойника. Хотя, с другой стороны, а на кой ему этот меч сдался? В раю без надобности. Не будет же покойник ангелов пугать. А в аду чертей много, а мужик один. Меч тут не спасет. Налицо численный перевес противника. Фу, успокоился я. Просто гора с плеч. Конечно, грабить захоронение нехорошо. Но я ж нечаянно. В конце концов, можно расценивать меч как достойную компенсацию морального ущерба, от падения в туннель и беготни по коридорам. Тем временем Горыныч извлек из деревянной кадушки подоспевшее тесто и принялся лепить пироги. Какой талантище! И пропадает в глуши и безвестности. Его к нам в общежитии, цены б ему такому хозяйственному не было. Поесть-то все любят, а вот с готовкой не у каждого получается. Вот взять, к примеру, мою соседку по комнате, Милену. Умница, красавица, ведьма бог знает в каком поколении. А обычной яичницы поджарить не может. Годится разве что как сильнейшее слабительное или на худой конец рвотное. Зато с м е л е н о й хорошо на диете сидеть. От нечего делать я принялась рассматривать свой трофей. Простые, ничем не примечательные ножны скрывали редкой красоты клинок явно эльфийской работы. Я небольшой знаток холодного оружия, но залюбовалась дивным мечом. Если оружие, мирно пребывающее в отключке Ивана, больше смахивало на грубую железяку, то мой клинок смотрелся как породистый арабский скакун рядом с заморенной деревянской клячей. Чистое голубоватое лезвие п о к р ы в а л о изящная гравировка в виде лилии, до того тонко сработанное, что казалось, цветы вот-вот встрепенутся, с изогнутыми листьев скатится капелька росы. Насколько мне известно, Эльфы навострились мечи вкладывать заклинания, причем разной сложности. Это зависело от того, для кого предназначался сам клинок, от силы мастера-кузнеца и от платежеспособности заказчика. Если заказчик мог себе позволить, приглашался дипломированный маг на все время работы с оружием. Заклинания вкладывались, начиная с процесса варки стали и кончая отделкой рукояти. Дорогая штучка! За такую, пожалуй, и убить могут. На моих коленях лежало солидное состояние. Просто не верится. Я с тихим сожалением убрала сверкающие л е з в и е в ножны. Драться на мечах я не у м е л никогда. Научить боевым искусствам меня сможет только чудо. И судя по моим фантастическим способностям к обучению, чудо должно быть немаленькое. Например, молитв нашего мастера по боевым искусствам явно не хватило. А жаль, очень пригодилось бы.